Глава 20. Без лишних церемоний Чеканна быстрым по-военному размеренным шагом вошел отец Фиона в покое игуменной Лария, властным движением руки, упредив желание соловевшего служки, сидевшего в передних сенях, воспрепятствовать этому. В игуменской маленной на широкой резной лавке, стоящей под красным окном, в мрачном безмолвии сидел боярин Шереметьев, и терпеливо ожидал, пока Эларий, присоединившийся к нему воевода Страмилов, стоя на коленях у иконостаса, отбивали бесконечные поклоны Спасителю, Богородице и Иоанну Крестителю, молясь за упокой души отца Симеона да за здравие от царской невесты Марии Хлоповой. Терпение опытному дипломату было не занимать, однако, увидев монаха, входящего в комнату, боярин не выдержал и, вскочив на ноги, бросился к старому приятелю. «Гришка!» «Григорий Фёдорович, что происходит? Какой злодей это совершил?» «Ты, Фёдор Иванович, про душегубство или про Бажу Хлоповой толкуешь?» Уточнил Фиона, несмотря на то, что прекрасно понял, о чём спрашивал его лукавый царедворец. «А, нет, так-то, конечно», – слегка смутился боярин до случайного откровения. «Только убийство», – добавил он после короткого размышления, – «это происшествие местное, а вот пропажа царской невесты – дело государева». Тут головы полетят, никому не поздоровится. «Да просто ты так боярин!» Покачал головой стромилов и, поднявшись колен, тут же всем телом осел на лавку, жалобно скрипнувшую под немалым весом воеводы. «Два преступления за одну ночь в маленькой обители невольно заставляют думать об их связи между собой. Как мыслишь, отец Фиона?» «Полагаю, тут ты прав, Юрий Яковлевич», — согласился монах. «Что известно о пропаже?» Страмилов скривился, как от зубной боли, и беспомощно развел руками. «Со слов бабки Хлоповой, вчера, отставив вечерю, Мария сразу легла спать, а утром ее постель оказалась пустой. Служенки ничего не слышали и не могут ничего сказать. Никаких следов, ничего нет, что хоть как-то могла помочь в розыске. Прямо колдовство, прости господи!» Страмилов поспешно перекрестился, тайком сплюнул через правое плечо и схватился за серебряную пуговицу на своём кафтане. Фёдор Шереметьев, никогда не отличавшийся ни суеверием, ни особой набожностью, увидев ужимки воеводы, нахмурился. «Вы вот что, судари мои? Ворожбу сюда не впутывайте! Архиепископ Арсений только того и ждёт! Лучше думайте, что делать! Вы же знатоки!» «Видимо, не все так думают», — криво усмехнулся отец Фиона. «Меня предупредили под страхом темницы», чтобы не лез в расследование пока старец иов под судом так кто же в мой обители такой шустрый прервал молитва на полусловие возмущённый возмущенныйгумен чеом не при свитер варлам а этот прыщ московский во всё свой нос сует теперь ему мой дознавать теперь ему мой дознаватель мешает пустое махнул рукой Страмилов. если дело только за этим что дьяк мой, оставь кувшина вторую неделю дома лежит, камчугом разбитый, а меж тем дела в его запустении пребывают. С твоего разрешения, отча, возьму я отца Феона в свои помощники. Богоугольное сдела, сын мой, но то благословляю». Пылко воскликнул порывистый игумен, сотворив размашистое крестное знамение над головами собеседников, при этом едва не свалив на пол резной аналой с тяжелым рукописным Евангелием. Смешливый Шереметьев коротко прыснул в рукав бархатного кафтана. стромилов недоуменно пожал плечами. «Чего смешного?» Затем, оглядев присутствующих, веско закончил. «Значит, решено!» «Вот и славно!» – кивнул отец Фиона. «Тогда давай, Юрий Яковлевич, пойдем и посмотрим, что мы имеем». «Эй, так нечестно!» – неожиданно возмутился боярин Шереметьев, протестующе размахивая короткими пухлыми руками. «А как же мы?» Боярин стал посередине игуменской моленной, гордо подбаченившись и высоко задрав холеную бороду, аккуратно подрубленную лучшим московским цирюльником, привезенным в обозе. «Нам с отцом-наместником тоже хочется знать, так что, Гришка, пойдем вместе! Я правильно говорю, отец Илари?» Наступила неловкая пауза. Игумен помялся в нерешительности, всем своим видом возражая сомнения. «Ежели разговор братца Симеона...» то я, пожалуй, воздержусь. Не по мне это. А вот мне люб... А мне вот любопытно. Упрямился боярин. Ладно, Фёдор Иванович, вместе так вместе. Улыбнулся монах и жестом предложил всем участникам разговора устроиться на широкой лавке под красным окном. Присутствующие без лишних разговоров расселись по местам в ожидании слов монаха. Фиона задумчиво прошёлся по комнате и, остановившись напротив них, произнёс твёрдую убеждённостью в голосе. «Пока я не могу объяснить, но точно знаю, что между двумя преступлениями, совершенными ночью в обители, существует прямая связь». «Твоё чуть... <кхм> твоё чутьё всем известно!» — перебил Шереметьев и тут же осёкся под пристальным взглядом монаха. «Так вот», — продолжил Фиона, дождавшись тишины, — «мы ничего не знаем о пропаже Хлоповой, и зацепиться здесь нам не за что». Зато в убийстве отца Симеона преступники не были столь безупречны. Они достаточно наследили. Это дает нам надежду. Распытываем убийство монаха, узнаем, что произошло с царской невестой. «Не томи, с Фиона», – заерзал на скамье Страмилов. «Скажи уже, чего ты выяснил?» Вместо ответа Фиона засунул руку за пазуху своя нарядки и вынул оттуда маленькую веточку с желтым цветком. «Как думаете, друзья, что это?» «Цветок какой-то», – пожал плечами Шереметьев. «Пижма вроде», – подслеповато прищурился Игумен Иларий. «Точно, пижма», – удовлетворенно кивнул отец Фиона и передал веточку ничего не понимающему воеводе. «А еще ее называют дикой рябиной или лесовой травой. Эту веточку я нашел в складках одежды убитого ключника». «Ну и что с того? Подумаешь, цветок». Страмилов, равнодушно повертев ветку в руках, вернул ее обратно. «А то, Юрий Яковлевич», — улыбнулся Фиона, принимая цветок обратно, — «что растет, пижма, здесь только в одном месте. В этом месте, думаю, отца Симеона и убили».